История двадцать девятая. В шкафу. Бабушка! кричит Фридер и дергает за бабушкину юбку. Бабушка, я хочу тебя посердить. Да отстань ты от меня, шпингалет! ворчит бабушка. И убери руки из миски. Сколько раз тебе говорить? Бабушка стоит на кухне и замешивает тесто для пирога. Тесто красивого желтого цвета. Пальцы Фридера так и тянутся к нему. Он облизывает их и хитро улыбается бабушке. "Ну что, бабушка, теперь ты рассердилась? Ничего страшного", говорит бабушка и продолжает усердно размешивать тесто. "Озорник ты едкий, теста лис". Похоже, бабушка не сердится, Фридер это ясно видит. Фридер вздыхает и размышляет. Ему ведь так хочется позлить бабушку, просто так. Но ему ничего не приходит в голову. Или всё-таки? Фридер ухмыляется сам себе и снова дёргает бабушку за юбку. "Послушай, бабушка", говорит он. "А почему ты такая старая? Тут уж ничего не поделаешь", говорит бабушка невозмутимо и продолжает перемешивать тесто. Человек стареет сам с собой, и с тобой то же самое будет. Вот уж нет, кричит Фридер, прыгает вокруг бабушки и распевает во всё горло. Старая перечница, старая перечница, цо-цо. Ах, ты негодник, возмущается бабушка, яростно перемешивая тесто. Сейчас же замолчи, не то я тебе задам. Для этого я ещё не такая старая, управлюсь, если хочешь знать. Нет, старая, нет. Старая вижит довольный Фридер. Ты, старая при старая, драчунья, ворчунья. А ну повтори, кричит бабушка гневно, замахиваясь ложкой для теста. Фридер Штримглаф летит в детскую, убегая, он громко вопит: "Я ухожу, если хочешь знать! Найду себе новую бабушку, помоложе!" И с грохотом захлопывает дверь детской. Фридрих мыляется и довольно фыркает. Получилось. Бабушка сердится, а теперь ему надо исчезнуть, чтобы бабушка подумала, что его нет и что он ищет себе новую бабушку помоложе. По правде-то он её не ищет, а только понорошку, ну, шутки ради. Фридрих оглядывает детскую и одним махом заскакивает в шкаф. Там он удобно устраивается на своих рубашках и свитерах. В шкафу темно и пахнет не особенно приятно. Но это ничего. Главное, что его нет. Бабушка будет искать его и не найдёт и рассердится ещё больше. Фридрих мыляется, сидя в тёмном шкафу и ждёт довольно долго. Он ничего не видит и ничего не слышит. Нет, слышит. Бабушку. Она зовёт. Фридер, внук, иди сюда. Можешь облизать миску с тестом, и пирог скоро будет готов. А облизывай сама, бормочет Фридер, хихикая и сидит тихо, как мышка. Эй, внук, кричит бабушка, ты чего там при тих? С тобой ничего не случилось? В ее голосе совсем нет злости, в нем скорее испуг. Фридер это ясно слышит, но пугать бабушку он не собирался. Он хотел её просто рассердить. И Фридер громко и глухо кричит из шкафа. Ничего не случилось, бабушка. Просто меня нет. Тебя что? кричит бабушка в ответ. Меня нет! вопит Фридер изо всех сил. Я ищу новую бабушку. Сколько раз повторять? Тут бабушка замолкает. Фридер ждёт и прислушивается. Что же там делает бабушка? Ведь теперь она должна его искать? Фридер смотрит в замочную скважину. Бабушка стоит посреди комнаты. Фридер это ясно видит. Он замирает и даже зажимает рот руками, чтобы не дышать. Бабушка ищет и не знает, где он. Ура! Она стоит и смотрит. Просто стоит и смотрит, и на лице у неё много-много морщин, семь, а может, 100. Она выглядит как очень-очень старая бабушка, как бабушка, которой грустно. Фридеру становится не по себе. Вот бабушка садится на его кровать, глубоко вздыхает и берёт к себе на колени плюшевого медвежонка. Так как она обычно берёт к себе на колени Фридера. Мишка, говорит бабушка, качая его на руках. Мишка, наш мальчик ушёл. Он отправился искать себе новую бабушку, так он сказал. Мишка покачивается у бабушки на коленях, а Фридер сидит в шкафу и слушает. А ведь он прав, мой-то мальчик, шепчет бабушка. Я и в самом деле старая, никогда уж мне не бывать такой быстрой и ловкой, как раньше. Она проводит ладонью по лицу. В фридеру в шкафу становится очень жарко. Бабушка выглядит такой усталой, она молчит и гладит медвежонка, а потом неожиданно громко говорит: "Только внука своего я никогда не била, но раз он обозвал меня драчуньей, ворчуньей, то я его отшлёпаю. Мишка в ответ издаёт глухое рычание, потому что бабушка встряхнула его. Фридер в шкафу сглатывает, он бы и сам порычал вместе с Мишкой или даже поревел бы немножко или ещё что-нибудь такое сделал. Бабушка сидит на кровати такая одинокая, вдвоём с Мишкой, а больше никого. Мишка, шепчет бабушка Мишке в ухо. Как ты думаешь, Знает ли этот мальчишка, как я его люблю? Теперь он ушел, наш мальчик, остались только мы с тобой, да, Мишка? Фридеру в шкафу делается совсем не по себе, рыдания подступают к самому горлу и рвутся из носа и рта. Бедная бабушка, бедный Мишка, и он, Фридер, тоже такой бедный. 1. В шкафу. Один на всём белом свете. Фридер сидит в шкафу и подвывает очень тихо и жалобно. Тут бабушка распахивает дверцы шкафа, и Фридер вываливается наружу прямо ей в её руки. Бабушка, всхлипывая тон: "Бабушка, я же здесь, и я тебя тоже люблю". И Фридер рвёт так, что у бабушки намокает фартук, а у Мишки его плюшевый живот Мой дорогой мальчик, говорит бабушка. Как я рада. И она вытирает слёзы у Фридера с лица, а у Мишки с живота, и чмокает обоих: Фридера в щёку, а Мишку в нос. Фридер шмыгает носом и улыбается, а потом они все вместе отправляются на кухню. Мишка держится за бабушкину левую руку, Фридер держится за бабушкину правую руку, а потом они все вместе вылизывают миску с тестом. Фридер языком Бабушка пальцами, а Мишка носом. И у кого же на этот раз заболел живот? У Мишки, потому что он не привык вылизывать тесто.